«А у тебя какие намерения?» «Никаких. Может, удастся пристроить тебя у нас? Там время от времени нанимают людей на подсобную работу. Завтра же навалюсь на старика подслоха В праторе никого не проверяют, и это большое преимущество. Даже полицейский отметки не требует. «Господи, да чего же это было бы здорово!» — сказал Керн. «Так хочется хоть немного пожить в Вене».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 «У меня гость», — сказал Штайнер, — «Людвиг Керн. Он молод, но уже успел набраться опыта на чужбине. Поживет немного здесь. Не могла бы ты приготовить нам кофе, Лило?» «Сейчас». Женщина зажгла спиртовку, поставила на нее кастрюлю с водой и принялась молоть кофе. Все это она проделала почти бесшумно. Движения ее были медленные и словно скользящие. «А я думал, ты уже давно спишь, Лило», — сказал Штайнер, —